Третья. Грабовщик. 9 сентября 1830 года. Адриан Прохоров, московский грабовщик, главный и практически единственный сюжетно самостоятельный герой повести. И историю об Адриане Белкин рассказал приказчик БВ. Не только голос приказчика, но голос самого Белкина с трудом пробивает сквозь авторскую интонацию Пушкина. Он указывает на то, что мировая литература до сих пор представляла гробокопателей людьми весёлыми и шутливыми в романе Скотта Ламермурская невеста и в трагедии Шекспира Гамлет. Нрав Белкинского, пушкинского гробщика, совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Сердце его не радуется, хотя так что осуществилась мечта его жизни. Семейство, он жена две дочери переезжают в Басманный, в собственный жёлтый домик на Никитскую. Да и как радоваться, если герой занимает поистине гамлетовский вопрос: быть или не быть купчихе Трюхины, которая сколько года находилась при смерти? И если не быть, то пошлют за ним с разгуляя Желанный домик расположен слишком далеко от еще более желанной клиентки. Вместо гробовщика весил автор. Он оттеняет молчаливую угрюмость Адриана Прохорова на смешными описаниями вывески с дородным амуром, сопрокинутым факелом в руках и прочее, и сразу объясняет причину мрачного характера Адриана. Тот разучился радоваться жизни, не потому что ежедневно соприкасается со смертью, Потому что смерть, как и сама жизнь, свёл к выгоде и невыгоде. Дождь для него не дождь, а источник разорень. Человек для него не человек, а потенциальный наполнитель гроба. Грех не испытать такого героя, не припугнуть его готическими литературными ужасами. Собственно, иронический сюжет новел рождается из игры слов. Новоселье может означать и переезд на новое место жительства, и метафорически похороны. Этого мало.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 При душе смерти Дмитвецов православный на новоселье внезапно снова обрачивается по луявью ночью Адриана будет и радуется известию о смерти Трюхилы устроив её посмертные дела он возвращается домой и застаёт гостей мертвецы православные являются на зов чтобы напомнить Адриану Прохорову о его профессиональных прегрешениях Среди гостей отставной сержант гвардии Пётр Петрович Курилкин, которому в 1799 году год рождения Пушкина. Обратим также внимание на игровое совпадение инициалов автора издателя «Апэ и издателя АПЕ герой Адриан Прохоров продал первый свой гроб с основой из дубовой. В образе Курилкина как бы является из подсознания Адриана Прохорова его поражению литературоведа Бащёрова оттеснённая совесть.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 даже потому, что купчиха трёхи нажива, ведь если она мертва, значит, сон со всеми его ужасами был явью. Грибовщик должен опасаться новых свиданий с своими клиентами. Тем более его радует, что день хороший, что он живёт, что может попить чаю с дочерми, которых он прежде лишь ругал. Социальная, профессиональная пелена как бы спадает с его глаз, он снова становится обычным человеком, погружённым в поток новой, живой жизни. А значит, Как это ни парадоксально, он полностью вписывается в привычный литературный ряд, в соета этот один ряд с гобовщиками Вальтера Скотта и Уильяма Шекспира.